Книга 12, глава 1. Предмет настоящего рассмотрения сущность, ибо мы ищем начало и причины сущностей. Если все в совокупности есть как бы некоторое целое, то сущность есть первая часть его. А если все в совокупности рассматривать как последовательный ряд, то и в этом случае сущность первая, затем следует качество, потом количество